Девушка многозначительно посмотрела на Кэри. через секунду я почувствовал ужасную вялость и апатию. Глаза закрывались, голова отказывалась работать. Из последних сил, борясь с сонливостью, я сделала шаг назад, встряхивая себя руку Хейла. «Не желаю спать!» – заявила я, демонстративно вышла из комнаты. Хлопнув дверью, я спряталась в своем номере. «Не намерена никого видеть и ни с кем разговаривать».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 «Теперь ты одна? Просто отвечай, да или нет?» «Да». «Но уверен, твои спутники слышат нас разговор?» «Да». «Ну ладно». Ничуть не расстроился мужчина. «А теперь скажи, мама, поверь мне». «Мама, поверь мне, все случилось лучше, чем я ожидал. Даже ждать не пришлось. Твоя мама приехала раньше срока. Здорово, правда? Зачем нам с тобой лишние тревоги и переживания?»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 «Как-то лучше!» – обрадовался мужчина. «Уверен, скрываться будет нелегко, но если я почувствую, что ты ведешь с собой хвост, твоей маме будет очень плохо», – радостно пообещал он. «Наверное, ты уже достаточно про нас знаешь, чтобы понять, как быстро я разберусь в ситуации, а потом с твоей мамой». «Все ясно, отвечай!» «Да», – пролепетала я. «Молодчина, Белла!» «Поступим так. Ты отправишься в дом своей матери».